Слава тридцать пятая Тридцать пять Меня будет солнце Я лежу, скрючившись на полу возле плиты И сжимаю в руке нож для разделки мяса Самочувствия хуже некуда Так что даже мысль о том, что меня могут убить Кажется не такой уж и страшной Даже наоборот, привлекательной Спина болит Я разлепляю глаза, и ощущение такое, как будто вейки разрезали бритвой. Кое-как одеваюсь и иду на работу. В автобусе я сажусь сзади, чтобы никто не смог сесть у меня за спиной с ножом, отравленной иглой или удавкой из рояльной струны. На подъездной дорожке у дома, где я работаю, стоит машина психолога. По траве на лужайке гуляют какие-то красные птицы, самые обыкновенные птицы. Небо синее, как и положено небу, всё как обычно. Захожу в дом и вижу, как психолог стоит на четвереньках, самозабвенно скребёт щёткой плитку на полу в кухне. Смесью хлорного отбеливателя с нашатырным спиртом, причём такой сильный, что воздух буквально дрожит от ядовитых паров, а у меня начинают слезиться глаза. «Ты, я надеюсь, не против?» — говорит психолог, продолжая скрести. «Это было записано на сегодня у тебя в ежедневнике. Я просто пораньше приехала». Отбеливатель плюс наршатырь равно смертельный газообразный хлор. Слезы текут у меня по щекам, и я спрашиваю у нее. Она получила мои сообщения на автоответчике? Психолог дышит по большей части через сигарету. Должно быть, эти пары для нее ничто. «Нет, я вообще не пошла на работу». сказалась больной, говорит она. А вся эта мойка-чистка действительно успокаивает. Там есть кофе и домашние булки, я только что испекла. Может быть, сядешь, пока я расслабишься? Я говорю: "Разве ей не интересно узнать, что у меня случилось?" Она не хочет меня послушать. Сделать заметки в своём блокноте. Вчера вечером мне позвонил убийца. Я всю ночь глаз не сомкнул. Меня выбрали следующей жертвой. Меня хотят убить. Но она почему-то совсем не торопится бросить щётку и бежать к телефону звонить в полицию. Она говорит: "Не волнуйся" и макает щётку в раствор. Вчера вечером коэффициент самоубийств резко поднялся. Собственно, я поэтому и не пошла на работу. Я бы просто не выдержала. Так как она чистит пол, его уже никогда не отмыть до чистоты. Если с виниловой плитки счистить прозрачное глянцевое покрытие окислителем типа отбеливателя, то всё, писец. Пол станет пористым, так что грязь будет липнуть намертво, и её ничем уже не отдёрёшь. Но я не буду ей ничего говорить. Боже упаси. Она уверена, что делает большое дело. Я говорю: "И как же моя безопасность зависит от резкого поднявшегося коэффициента самоубийств?" А ты разве не понимаешь? Вчера вечером мы потеряли ещё 11 человек. После вчера 9, третьего дня 12, похоже, пошла лавина. И что? При таком количестве самоубийств убийца, если он вообще существует, уже не надо никого убивать. Она запевает песню. Может, смертельный газообразный хлор всё-таки начал действовать. Она скребёт пол в ритме песни, как будто танцует на четвеньках. Она говорит: "Наверное, так нельзя говорить, но прими мои поздравления. Я последний из церкви истинной веры. Ты почти последний из тех, кто остался. Я спрашиваю, а сколько осталось? В этом городе только один", говорит она. "А вообще по стране пятеро". Я говорю ей, давай поиграем в добрые старые времена. Давай откроем наш старый диагностический и статистический справочник по психическим расстройствам и подберем мне какой-нибудь новый способ, чтобы сойти с ума. Ну давай, в память о прошлом, да расставай, справочник. Психолог вздыхает и смотрит на мое отражение с лицом мокрым от слез в луже грязной воды на полу. «Послушай», — говорит она, — «мне тут надо работу закончить». Тем более, что ДСС потерялся уже пару дней как. Она говорит, продолжая тереть пол щёткой, и не то, чтобы я очень по нему скучаю. Ну, хорошо, ладно. Это были действительно трудные 10 лет. Она потеряла почти всех своих подопечных. Она сломалась, перегорела. Нет, сгорела дотла в кремационной печи. Она считает себя законченной неудачницей. У неё явный синдром так называемой приобретённой беспомощности. Тем более, говорит она, яростно натирая пол в тех местах, где винил ещё не испорчен. Я не могу вечно держать тебя за руку. Если ты соберёшься покончить с собой, я всё равно не смогу тебя остановить, и это будет уже не моя вина. По моим записям, ты вполне счастлив и приспособлен к жизни. Мы провели тесты, так что у меня есть эмпирические доказательства. Ядовитые пары разъедают глаза. Я хлюпаю носом, глотая слёзы. Она говорит: "Убьёшь ты себя или нет, это ты сам уже разбирайся, но прекрати меня мучить. Я пытаюсь как-то устроить собственную жизнь". Она говорит: "В Америке люди кончают с собой каждый день, и если ты лично знаешь некоторых из них, сама ситуация от этого не меняется". Она говорит: "Тебе не кажется, что пора уже и самому за себя подумать своей головой?"